«Думаете, почему у нас нету недостатка в добровольцах, на которых тестируют новинки?» «Вы платите подопытным?» — вздохнула я. «Конечно», — улыбнулся Андрей, «но большинство надеется на то, что наша разработка омолодит их. Среди випов тоже есть такие, и кое для кого мы по спецзаказу производим эксклюзив. Например, маска из...» «Нет, не могу сообщить состав, это коммерческая тайна».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 И стоял такой вопрос. Сколько грецких орехов можно положить в пустой стакан? Мне стало смешно, поэтому я взяла и накропала. Один. Ну, всем же ответ известен. «А почему один?» — не поняла я. «Стакан большой, орехи разные по объему». Алла и Андрей засмеялись. «Если в стакан поместить один орех, ведь его уже нельзя будет считать пустым», — пояснил Болотов. «Это детская шутка».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 «В Москве очень плохо с общественными туалетами. В метро их вообще нет. В кафе вас просто так без заказа не пустят. Я не советую лакомиться арбузом утром перед выходом на работу». Болотов заботливо набросил на ноги жены плед. «Да, в ваших словах есть сермяжная правда. Но на завтрак на самом деле нельзя слопать обед и ужин. Это тоже из разряда ребусов, которые дети решают лет в семь». «Вот черт!» — вырвалось у меня «Я тупица!» «Вовсе нет!» — поспешил утешить меня Андрей. «Ребенок мыслит иначе, чем взрослый!» Луся отправила ей этот ответ. «Блям-блям-блям!» — блям», пропела алочка «Заиграла музыка. Мне пришел адрес сайта. Я на него кликнула и очутилась на главной странице. А там такой текст. Мы рады вас приветствовать. Вы стали членом общества загадчиков. Вот вам очередное задание». И выпадает такое.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 Понимаю, что она ерундовая, ведь ответ лежит наверняка на поверхности, вроде как со стаканом. Но я его не вижу. Я ей помочь не смог». Алла отвернулась к окну, Болотов искосо глянул на жену и решил продолжить. «Луся голову ломала долго. Наверное, дня два, точно не помню». Потом в углу страницы появились часы, сердито перебила его супруга. Они начали мигать. Загорелась надпись «Не успеете ответить, через сутки вас казнят». «Время пошло».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 Ну, я-то помнила, что не решила эту тупую загадку. Вошла на сайт, а там в графе «Ваши баллы» стоит цифра 100, и внизу в скобочках написано «Ответ» — это количество букв в названии столиц. Я уставилась на Аллу. «Вот и я не сразу врубилась», — сердито сказала Константинова. «Ну кто это мог ответить? В квартире никого, кроме Анжелики, не было. Я позвонила ей, а та и призналась, что давно моим ноутбуком пользуется». Увидела загадку и дотумкала. Слова «считай и смотри внимательно» — это подсказка. Что же надо пересчитать? Кроме букв считать нечего. Оказалась наша поломойка Анжелика излишне умной. есть такой сообразительностью лучше другую работу поискать. Ну и выгнала я ее нафиг. И в положительной характеристике отказала. Можно хвалить горничную, которая компьютер хозяйки для своих нужд использует, а? И больше на сайт не ходила.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 ну сами все видели. «У Аллы лицо восстановится?» — тихо спросила я. Андрей покосился на дверь. «Я делаю все возможное и невозможное. Послезавтра у нее очередная процедура, новая. Она еще и поэтому нервничает. Она надеется на хороший эффект, но, боюсь, Луся понимает, ей никогда не стать прежней». «Вы ей этого не говорите!» — воскликнула я. «Я не говорю, но она сама отлично соображает». «Луся очень умна. Я убеждаю ее, что основная роль женщины — это мать», — почти шепотом произнес Болотов. «Надеюсь, ребенок примирит жену с потерей актерской карьеры. Но пока Лусенька не хочет беременеть, она, несмотря ни на что, надеется приступить к съемкам». «Вы сказали, что знаете, кто изуродовал Аллу», — подтолкнула я Андрея к нужной теме. Болотов кивнул. «Да? Зинаида, жена Павла Митко». «Серьезное обвинение», — нахмурилась я. «Есть доказательства?» Хирург пересел в кресло. Зинаида ревнива до да безумия, а рядом с ней ребенок. Павла баба считает своей собственностью. Конечно, ей не понравился так называемый роман «Мужа и Луси». Ролик с купанием в бассейне сауны окончательно ее взбесил. Помните, Алла рассказывала о звонке Зины с требованием, чтобы она надела бикини? алочка не могла выполнить идиотскую просьбу. И Зина отомстила. Я решила досконально разобраться в этой версии. А где она взяла ключ? Андрей махнул рукой. В сумочке Аллы. Зина зачастую присутствует на съемках, в особенности, если Митко предстоит эротическая сцена. Сауну снимали в пятницу, а в субботу ролик бросили в сеть. Во вторник у Аллы и Павла намечался эпизод, в котором главный герой застает свою любимую с другим мужчиной. Драки, парни мутузят друг друга. Алла сидит на кровати, едва прикрытая простыней. Под одним одеялом Митко с Константиновой лежать в тот день не должны были. Аллу природа наделила совершенным телом. «Поверьте, я насмотрелся на обнаженных женщин и авторитетно заявляю, алочка необыкновенно прекрасна, а Зина просто соткана из ревности. Ей ничего не стоило взять ключи и сбегать в мастерскую, дубликат сделать. Времени хватало».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 Вот если вы находите в чае снотворное, а оно аналогично тому, к которому имеет доступ Зина, и в ее аптеке обнаруживается недостача, вот тогда другое дело. Но даже этот аргумент может не сработать на суде. Лучше найти в кармане Зинаиды пачку таблеток с отпечатками ее пальцев и отсутствием одной пилюли. А эксперт должен подтвердить, что снотворное в чайнике именно из упаковки, которая было изъято у Митко. Андрей заморгал.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 Так, завтра же сообщаю прессе, что на Константинову напал фанат Павла. Он не смог отделить вымысел от реальности, захотел отомстить ветреной героине за измену Митко. Нам понадобится интервью Аллы». «Вы с ума сошли?» — заорал Андрей. «Не пущу в палату корреспондентов». Минут пять мужчины самозабвенно матерились. Потом Гаврилов, проорав, «У Алки контракт!»